в том, что английские перипетии изобретать во что бы то ни стало свои шрифты для письма и чтения слепых, перекинулись в США, скорее всего, по вине иммигранты. Большим числом устремившиеся в Америку, в том числе и с континентальной Европы, к придумкам англичан, шотландцев и немцев, прибавились придумки самих американцев, и общая ситуация Со шрифтами сложилось, пожалуй, еще покрупче, чем в Англии или Германии. Однако, как и в Англии, долго в столь сумбурное положение сохраняться не могло. И вот из сумятицы изобретательских амбиций выделяются английские линейно-рельефные шрифты Муна, Лукаса и Фрера. Вместе с тем известную популярность пользователей получает филадельфийский линейно-рельефный шрифт «Гоу». И как порождение идей Брайля, рельефно-точечные шрифты Уайта и Росса, плюс игольчатый шрифт или венский шрифт Клейна. Гоу Сэмюэл, 1801-1876. Происходил из бедной семьи. Учёбу в университете он был вынужден совмещать с работой. По окончании университета, когда было ему всего 20 лет, он получил степень доктора права. Но в это время в Греции вспыхнуло повстанческое движение против турецкого владычества, и он, как многие молодые люди из разных стран, едет на место событий и вступает в освободительную армию. Благодаря самоотверженным действиям этой армии, Греция обрела свободу и независимость неходясь под впечатлением страданий изувеченных в боях, Гу по возвращении в Штаты вступает в благотворительное общество воспитания и обучения слепых детей. Основывает Филадельфийский институт слепых и назначается его директором. Зная из печати о постановке обучения слепых в Европе, он отправляется во Францию и Германию, чтобы на месте ознакомиться с системой просвещения и обучения слепых Валентина Г.И практическим её применением. Он проявляет интерес к европейским методикам обучения грамоте и ремёслам, к типографскому оборудованию для книгопечатания. Вернувшись из Европы, он добивается открытия Института слепых имени Перкинса близ Бостона с учебной программой неполного среднего образования и ремесленной мастерской. Одновременно Гоу одаривает соотечественников своим унциалом названным филадельфийским линейно-рельефным шрифтом. Однако это не помешало ему пренебречь личными амбициями в интересах общего дела просвещения слепых и высказаться за введение в учебных заведениях для слепых США брайлевской системы письменности. Согласитесь, ведь далеко не каждый способен на подобное самоотречение. Ещё один институт слепых самый крупный по числу воспитанников, открывается в 1833 году в Нью-Йорке. Затем несколько училищ и институтов слепых было создано в 50-е и 60-е годы XIX -го века. Школьные программы того времени, как правило, предполагали по примеру Западной Европы лишь начальное образование с ремесленной подготовкой. Хотя, как последователь системы Гюви, Брайля, Гоу считал, что образование, чтобы восполнить ограниченные возможности, порождённые слепотой, должно быть повышенным. Ибо только на основе достойного образования и труда слепые могут стать полноценными членами общества. Тем не менее, в самом институте имени Перкинса, куда Гоу был назначен директором, образование ещё долго оставалось неполным средним, а в других институтах на уровне народной школы, то есть начальным. И это несмотря на то, что Гоу пригласил в институт самых квалифицированных педагогов-методистов. Прославился же доктор Гоу не только своей энергичной деятельностью на ниве просвещения слепых и не только своими статьями по тифлопедагогике. Настоящую славу в обществе принесло ему обучение грамоте слепо-глухой девушки Бриджмен, первой в истории многотрудной работы по тифлосурдопедагогике. Эта работа предшествовала обучению известной всему миру слепоглухой Эллен Келлер, окончившей университет и широко разрекламированной американцами. Этой работой доктора Гоу заинтересовались видные учёные и психологи многих стран. Принятие во второй половине XIX века закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей Каждым штатам по отдельности, безусловно, тормозило формирование общегосударственной системы обучения и просвещения слепых. Окончательно она сложилась лишь к 30-м годам XX -го века, когда в США Брайлевская система письменности снискала, наконец, полное признание, когда школьное образование становится восьмилетним во всех штатах, когда меняется коренным образом профессиональная подготовка и жизненная ориентация выпускников. В отличие от Европы, где ориентация выпускников по жизни опиралась преимущественно на ручной труд и музыкальное образование, оправдывала себя далеко не всегда. Американские тифлопедагоги посчитали нищенство следствием неправильной трудовой подготовки. Исходя из этой точки зрения, они предложили готовить воспитанников школ и институтов слепых к интеллектуальному труду и занятиям коммерцией. Поэтому массовым явлением стало статус торговля слепых в киосках, которую датировали власти отдельных штатов. Что же касается подготовки к интеллектуальному труду, то в идеале она предполагала получение университетского образования, право на которое было защищено законом, и осуществлялась двумя способами. Первый способ состоял в том, что выпускники институтов слепых должны были проходить специальный курс пред университетской подготовки. Второй способ был, пожалуй, попроще. Он гарантировал право не только на обучение слепого ребёнка в обычной средней школе, гимназии для зрячих, но и дополнительную индивидуальную помощь учителей после уроков. Однако и специальный курс пред университетской подготовки и учёба в университете были платными и стоили больших денег, что, разумеется, было не каждому по карману. К тому же, школы слепых, как и школы зрячих, комплектовались по расовому признаку. Серьезным препятствием к совершенствованию системы обучения и просвещения слепых в Северной Америке, как и в Англии, стала неразбериха со шрифтами для письма, чтения и книгопечатания. Вслед за Уайтом, опрокинувшим брайлевское шеститочие на бок, из вертикального положения в горизонтальное, идея создания национального американского рельефно-точечного шрифта